Его внимание привлёк одинокий огоньёк костра у самых деревьев. Заинтригованный, Магнификус спустился с холма и направился к огню. Подойдя к костру почти вплотную, он обратил свой взор на одинокую фигуру, сидящую у огня, что-то очень знакомое показалось молодому человеку в фигуре. Неужели это ты, цыган, спросил второй.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 должны существовать неопределённо ответил цыган и в свою очередь тоже задал вопрос. Мор не вернётся больше. Не вернётся, честно сообщил второй. А ну умер. И здесь умер, поправил его старик и с искренней горечью в голосе добавил. Большая потеря для мёртвого. Мор умела правдувать, всегда давал шанс. Теперь всех судит закон, всех под одного ребёнка. Скорей бы назначили нового бога. Ничего не поделаешь. Мор пожертвовал собой, чтобы спасти весь мир, сказал Магнификус. Да, он был такой, кивнул шевелюры цыган. Воевать будете? Будем. Только шансов победить у нас немного. Врагов в сотни раз больше. Количество ещё ничего не значит. Количество нет, а время значит много. Если мы не успеем, то наши жертвы будут напрасны. И жертву Моро тоже. Ничего толкового не посоветуешь? Цыган пошамкал беззубым ртом и сказал: "Обычно в больших делах всё решают мелочи". "Мелочи", задумчиво повторил за ним второй и улыбнулся. А ведь ты прав, бестелесный. Удачи тебе, материальный, пожелал тот. Ты хороший человек. Когда только умрёшь, я вставлю за тебя славечек. Заранее благодарен, старик, хмыкнул Магнификус. Неужели ты только за картами приходил? Теперь уже, как видишь, нет. "Да вообще-то они единственные, что у меня есть", подтвердил тот. "И ещё запомни: карты не в рот, в рот люди". "Это ты верно заметил", согласился с ним второй и пошёл к лагерю. Уже взобравшись на холм, он обернулся: костёр у леса пропал. Только белый дымок, извивающийся змейкой, плыл над кронами деревьев.